Воспоминание седьмое. Домой. С наступлением утра, покинув заброшенный особняк, мы вернулись домой. Эми выглядела очень счастливой отдохнувшей, что меня безумно радовало. С другой стороны, меня мучил вопрос о ее прошлом. Пора взять быка за рога. Так я и решил. Вернувшись домой, открыв компьютер, ввел адрес в поисковую строку, которую вспомнила Эмили. 909 Роберт Д. Рейдрайв. После продолжительного ожидания поиск не увенчался успехом. Эх, и что теперь делать, досадно протянул я, повесив голову, как вдруг раздался звонок телефона. Да, слушаю, привет, Юджин. Кассандра, привет. Чем занят? Да, так, информацию тут кое-какую ищу в инете, но без толку. Ты случайно не про 909 Роберт Дэй Рей Драйв? Откуда ты узнала? Ты сам вчера сказал, что это тебя интересует, когда в карты играли. Короче, записывай. Спохватившись, я выдернул блокнот из записного кармана. 909 Роберт Дэй Рей Драйв находится в городе Дэмойн, штат Айова. По этому адресу находится Ботанический сад. Ты уверен, что это точный адрес? Абсолютно. «Так, в таком случае, думаю, тебе стоит туда поехать, начать поиски лучше с медицинского центра. Координаты я тебе отправила». «Спасибо, Кассандра, с меня должок!» — обрадованным голосом воскликнул я. «Все нормально, не переживай об этом. И, Джин, удачи, а она мне понадобится». С этими словами я положил трубку, радостно щелкнув пальцами. Так, расстояние от Мэдисона до дымой, например, на часов пять. И то, если пробок на дороге не окажется. А выходные оканчиваются завтра. Надо рвать когти, пока есть возможность. Думал я про себя, собирая необходимые вещи в сумку. И, Кстати, как она узнала про адрес, я ведь ей ничего не говорил. Может, М поделилась? Хотя, вряд ли. Все это очень странно. «Куда собираешься?» Весело поинтересовалась Эмили, обняв меня сзади. «Я, наконец, нашел ниточку к твоему прошлому. Надо ехать в Демоин. Там все ответы». «Подожди минутку. Я быстро соберусь». «Прости, Эми. Я поеду один». «Один? Ну, Но... «Я не знаю, с чем там столкнусь и какие факты откроются. Давай, пока ты побудешь тут, в спокойствии, безопасности...» Я же дал обещание, что решу эту проблему. Взяв в ладони ее нежное лицо, я слегка улыбнулся. Хорошо, только возвращайся поскорее. Поцеловав Эми в лоб и взвалив сумку на плечи, вышел за порог. Оглянувшись, я увидел, как Эми послала мне воздушный поцелуй, после чего медленно закрыла дверь. В этот раз я не решился ехать на мотоцикле. Все-таки между штатами скоростное шоссе было небезопасным для двухколесного транспорта, поэтому направился на вокзал, где приобрел билет на междугородний автобус. Дождавшись нужного маршрута и войдя внутрь, я уселся на сиденье в синем чехле из мебельной ткани, решив, что лучшим вариантом будет выспаться по дороге. Я сомкнул глаза, медленно расслабляясь, как вдруг раздался голос. «Эй, парень, просыпайся!» Открыв глаза, я обнаружил стоящего передо мной водителя с густыми усами мексиканской наружности. «Что такое?» — недовольно протянул я. «Он еще спрашивает!» «Приехали! Добро пожаловать в Демойн, дружище!» «Но как? Мы же еще из Медисона выехать не успели!» «О, дает! С хохотом протянул водитель. «Видно, крепко ты заснул! Пойдем, отдам тебе твой багаж!» Покинув автобус, я удивленно осматривал окружающее пространство, постепенно убеждаясь в том, что вижу отнюдь не Мэдисон. «Держи, приятель!» Водитель подал мне сумку. «Ага, спасибо большое!» «Да, не за что!» По координатам на карте, которые прислала Кассандра, я быстро добрался до госпиталя. Передо мной стояло большое многоэтажное здание причудливой формы. Из-за приближающейся осени некоторые деревья были золотисто-красные, словно горящие факелы, что придавало не совсем приветливый вид темному фасаду комплекса. Закрыв дверь такси и расплатившись, я достал из кармана своей сумки зонт, так как шел сильный дождь, веяло прохладой и прелым запахом опавшей листвы. Осмотревшись и глубоко вздохнув, я уверенно направился ко входу с пластиковыми дверями и широкими ручками. Как я и предполагал, доводчик был не до конца разработан, а потому туго поддавался, пока я открывал дверь. Но, приложив соответствующие усилия, я оказался внутри. «Похоже, недавно двери меняли», — задумался я, бегая глазами в поиске приемной. На удивление, здание пустовало, хотя, в моем понимании, больницы были более оживленным местом для старческих дискуссий о своем здоровье. Пройдя вестибюль, я оказался возле пункта регистрации, где сидела молодая девушка в белом халате, что-то набирая на клавиатуре. «Простите, пожалуйста, я...» – шикнула она, подняв указательный палец вверх, не отрываясь от монитора. «А, хорошо». Я молчаливо ждал, засунув руки в карман, ибо подевать их больше было некуда. За окнами раздавались раскаты грома, периодически сверкала молния, освещая напудренное лицо девушки, яростно стучавшей кончиками длинных ногтей по кнопкам клавиатуры. Настроение было не к черту, звук ее клавиш меня порядком раздражал, но я смиренно терпел в надежде вежливо добиться своей цели. «Вы что-то хотели?» – Брав завиток с прически за ухо, произнесла сотрудница, вежливо улыбнувшись. «Да, тут такая история приключилась», – начал я свой рассказ. «Я ищу свою подругу». «Тогда, дорогой, вам в кафе надо идти», – усмехнулась девушка, не отводя своего взгляда. «Нет, вы меня не совсем поняли. С ней приключился несчастный случай, по крайней мере, я предполагаю» и решил начать поиски здесь. «Пожалуйста, помогите мне, может, в ваших данных что-то про нее имеется?» Слегка улыбнувшись, я протянул ей 50 купюру, которую она тут же, схватив, засунула в глубину своего выразительного декольте. «Так, я попробую посмотреть по базе. Как ее зовут?» «Эмили. Эмили Мур. Возраст от 20 до 25». Уточнила сотрудница, бросив на меня взгляд, откинув голову назад. «Да, примерно так». «Подожди минутку». «Спасибо», — кивнул я. Эмми Мур, возраст 25 лет, место рождения Де О, так... О, приятель, зайди-ка в 306 кабинет, там будет сидеть лысый дядька в очках, он тебе все расскажет. Я ему пока дозвон сделаю». «А ты иди, лифт вон там» указав пальцем на металлические двери, произнесла она. «Благодарю». С этими словами я быстро устремился к лифту. Гравитация ударила по плечам, и обширная по своим размерам коробка устремилась вверх. Поднявшись на третий этаж, я быстрым шагом летел по коридору в поиске заветного числа. На душе было неприятно. Повсюду пахло лекарственными препаратами, светоидные длинные лапы давили на психику, периодически мигая. Складывалось впечатление, будто бы попал в какой-то триллер. И вот желанная дверь кабинета. Переводя дыхание, я постучался. «Эм, «Простите за беспокойство». «А, вот тебя-то я и жду. Пойдем». Произнес спокойным тоном мужчина в белом халате и довольно крупной фигурой. Он направился к лестнице, и я последовал за ним. Замкнув руки в замочек, он продолжил. «Ты вовремя приехал, парень!» Эми стала нашим пациентом почти полгода назад. К ней редко приходят посетители. Раньше навещали друзья, и даже какой-то парень цветы приносил. Но потом, кроме отца... Поднявшись по лестнице и приблизившись к палате номер 477, он добавил «В общем, заходи, сам все увидишь». Очутившись внутри палаты, я был шокирован. На больничной кровати лежала Эмили, похудевшая и бледная, еле живая. К ее руке была подведена капельница, а из полуоткрытого рта торчала трубка, подключенная к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Мое сердце колотилось с невероятной скоростью. Я не мог поверить своим глазам и не хотел верить, что это происходит на самом деле. Что с ней случилось? потупив взгляд, спросил я доктора. Автокатастрофа. С тех пор так и лежит. Мы перепробовали все. Вы сказали, я вовремя приехал. Что это значит? Через неделю мы ее отключаем. Что? У меня внутри все рухнуло и разбилось в дребезги. Как? Это не от нас зависит? Мы и так слишком долго за нее боролись. Нет! Я вцепился с руками в халат врача. Вы не можете так поступить. Она ведь живой человек, ее душа не отлетела. Я знаю это. Как вы можете? Слезы изнутри душили меня. Раздирающее чувство несправедливости сводило судорогой мои мышцы. Врач же стоял, потупившись, смотря в пустоту, не произнося ни слова. «Вы же давали эту чертову клятву Гиппократа!» Еле сдерживаясь, процедил я, ощущая острое чувство внутри своего носа и горла. После глубокого молчания врач произнес. «Неделя! Это все, что мы можем сделать. У нас есть и другие пациенты, которым необходим этот аппарат. Прошу прощения, я должен идти». С этими словами он удалился, закрыв за собой дверь. Сгорбившись, я стоял, не веря в происходящее. Медленно повернувшись, я сел на край кровати и, взяв в руки ладонь Эми, зарыдал от невыносимой боли. Если бы только была возможность отдать за нее жизнь, я бы это сделал, не задумываясь, лишь бы только она жила. Но я был абсолютно беспомощен и потому ненавидел себя, Мне оставалось лишь сидеть и рыдать. Нет, что же я сдаюсь-то? Еще ничего не кончено, подумав про себя, я медленно встал. Протерев глаза, рукавом я обернулся, посмотрев на бледное лицо Эмили. Обещаю, я что-нибудь придумаю. Только держись, умоляю тебя, произнес я, покинув палату. Вернувшись на третий этаж, я снова зашел в кабинет врача. Он с удивлением уставился на меня сквозь круглые линзы. «Чем-то могу помочь?» «Да, не отключать теми от аппарата». «Но я же вам понятным языком объяснил, что это невозможно». «Хорошо. Цена вопроса». «Простите, молодой человек, я не совсем вас понимаю». «Вы все прекрасно поняли». «Я даю вам деньги за ваши ценные услуги. Наверняка вашему центру пригодилось бы альтернативное финансирование. Назовите любую сумму. Деньги у меня есть!» Поправив свой галстук и поднявшись, врач произнес фразу, от которой я был готов ударить его в лицо. «Мне очень жаль, но я правда не могу ничем помочь. Ни вам, ни Эми. Простите, мне пора на нахуй!» С этими словами он вышел из кабинета, взяв толстую папку со стола. Я стояла, опустив взгляд в пол, не зная, что делать дальше. Вернулся я в Мэдисон ближе к утру. Голодный, промерзший и очень усталый. Я не знал, что сказать Эмили. Как она отреагирует на такую информацию, мне было страшно. Все казалось каким-то безумием. Такого не должно было произойти, вторил я себе. Наконец я оказался на пороге своего дома. Вставив ключ в замок, я открыл дверь и не спеша зашел внутрь. Чини! раздался радостный голос Эми, бросившейся в мои объятия. «Я так рада, что ты вернулся!» «Эми!» «Рассказывай, что ты смог выяснить?» «Что такое?» Обеспокоенно смотря мне в глаза, произнесла девушка. Выяснил, пойдем присядем. Мы уселись на небольшой диванчик, стоявший в пороге. Опустив сумку на пол и взяв нежные руки девушки, я начал. Когда я приехал в Демоин, то сразу направился в местный госпиталь. И, как оказалось, я удачно попал. Врач провел меня в палату, где я увидел тебя. Что? Да! Твое тело подключено к аппарату искусственного обеспечения жизнедеятельности. И мой голос начал прерываться от удушающего чувства боли. «И они хотят отключить тебя через неделю». Не выдержав, я опустил голову, закрыв глаза, из которых бурным потоком начали сочиться слезы. Эми, обхватив мою голову руками, медленно прижала к своей груди. «Прости, я...» Пытался их убедить не делать этого, но они не... Я же обещал. Мы долго сидели, обняв друг друга. Успокоившись, я начал лучше соображать. Ничего, я что-нибудь придумаю, еще есть пара вариантов. С этими словами, поцеловав Эмили в лоб, я направился наверх, где начал копаться в старых записях с номерами влиятельных знакомых.